Полки Твери и Литвы, а теперь в Твери без разрешения великого князя Московского и дохнуть не смели. Из всех попутных городов выходили полки, чтобы подстроиться к московской рате и идти хотя бы и без большой охоты на дело Московское, которое все больше и больше становилось делом всей Руси. Прошли бойкий торжок и вошли, наконец, в деревскую пятину господина великого Новгорода. Черный народ, ютившийся по непыратым деревенькам, затерявшимся среди необозримых лесов и снегов, старался при подходе полков схорониться в крепе. Грабили и жгли мужика все свои и чужие одинаково, о котором схорониться было некуда или некогда, те выражали знаки подданничества». Черный народ новгородский совсем не огорчался походам москвитян. Свои бояре надоели досыта поборами беспощадными. Крич от них стоял по всей земле новгородской. «И годно им», — говорили, поёживаясь от морозца мужики, — «а то и ешь волю-то забрали». Но все же, когда можно было, они старались показать московитинам, что и они тоже не лыком шиты. «А ты что думаешь?» — говорил какой-нибудь республиканец на привале москвитянам. «У нас хлеба нету, а благодать и слава тебе Господи! Вот недавно отец сава что на вишере обитель себе ставит, выпустил свою лошаденку попастись. Бесно на ее ведмедя, и тот съел ее. Купил старец, делал нечего другую, и ту съел зверь. Тогда Савва, осерчавши, связал ведмедя молитвой и повел его в Новгород к судьям. «Вот, — говорит, — судьи праведные, зверь сей обидел меня дважды, а я требую суда на него, и обсказал все как и что. Судьи подумали-подумали, да и говорят, — поступи с ним, отче, как знаешь». И старец решил, так пусть он поработает на мою обитель за лошадей, которых он у меня съел. И ведмедь так до самого окончания постройки и возил для старца бревна из лесу. Тогда каждая земля только свою святыню вложила. Поэтому московитяне и тверики слушали республиканца недоверчиво. ох хо хо хо вздохнула какая-то борода. «Мили, Емеля, твоя неделя!» Все засмеялись, но чесать языки было уже неколи, трубы играли поход. И запалив для остраски деревню, полки потянулись по снежной дороге в хмурые зимние дали, а новгородец долго смотрел им вслед и чесал штаны. «Что там, не говори, а ахальник, народ москвичи эти самые!» И вот вдали, над белой гладью мертвого теперь Эльменя, засияли, наконец, главы Софии Премудрости Божией. Над белыми равнинами загудели могучие бубны, и воины закричали одушевленно «Кирлеш! Кирлеш!», что по-московски значило «Киреэ Елейсон! Сноска Господи помилуй!» Но весь этот бранный шум был уже совсем не нужен, новгородцы и без того были уже напуганы приближением силы московской. Правда, город, как всегда, баламутился, если в одном конце целовали «Богородицею», как стати всем, любо живот, любо смерть за правду новгородскую, за свою отчину, то в другом целовали другую Богородицу, как верой и правдой служить и примить великому государю Московскому. Но все чувствовали, что дело идет к развязке. Головной полк в бранном шуме надвинулся на посольство Великого Новгорода к великому государю. То был весь совет боярский. Старые посадники, старые тысяцкие, всего человек более полусотни во главе с самим владыкой. Воевода князь Иван Юрьевич Патрикеев приказал рати стать станом, и спустя малое время послы предстали предгрозные очи великого государя. Красивое и энергичное лицо Ивана выражало обиду, но и торжество. Он понимал, что это начало конца. Он благочинно принял благословение от владыки, на жирном лице того было великое смирение и покорность воле Божьей, и едва кивнул на низкий поклон бояр новгородских. «С чем пожаловали новгородцы?» По милой вотчине свою великий государь проговорил владыка: "Великий Новгород челом тебе, великому государю, бьёт".